Глава 11. Я буду жаловаться. За порогом типичного отделения Сбербанка клиенты терпеливо дожидались окончания обеденного перерыва, когда их еще не успели повсеместно отменить. Они ежились от холода и нервно поглядывали на часы. Когда время вышло, все обратились вслух. Вот-вот персонал вставит в замочную скважину ключ и провернет его пару раз. Обычно это служило приглашением зайти внутрь. Но дверь не отворилась. Заклинило. Разъяренные клиенты стали стучаться, а затем попытались открыть ее самостоятельно. Когда неприступная дверь все таки поддалась усилиям толпы, за ней людей ожидал еще один сюрприз. Клиенты увидели скучающих операционисток. Все до единой сидели на своих местах и ничем не выражали сожаления по поводу инцидента. Люди почувствовали себя оскорбленными. Кто-то грозился написать жалобу вышестоящему начальству, Я буду жаловаться. Этот советский рефлекс на конфликтную ситуацию в Сбербанке выглядел беспомощно. Где гарантии, что начальству есть до всего этого хоть какое-то дело? И все же на сей раз отчаянный клиентский вопль был услышан. Заведующую отделением с тугим замком уволили за нечуткое отношение к потребителю, а менеджмент получил очередное напоминание о контингенте, с которым имел дело. Перевоспитание сотрудников представляло собой тяжелую, но неотложную задачу. Вот только как ее решать? Греф верил в целительный эффект чтения. Сам он обожал книги о передовом опыте в бизнесе. Личный план главы Сбербанка насчитывал 300 страниц в месяц. Норма, по его же собственным словам, перевыполнялась вдвое. При графике президента крупнейшего банка это было не так уж и мало. Большой интерес к деловой литературе Греф проявлял еще на госслужбе. Про него всегда было известно, что он много читает про новые системы и подходы к управлению, рассказывал Александр Идрисов из Strategy Partners. Если Грефу идея нравится, он пытается сделать ее достоянием других, требует от своих коллег прочесть те же книжки, чтобы разговаривать с ними на одном языке. Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов, который 6 лет проработал вместе с Грефом в министерстве, Вспоминал, что тот весьма охотно делился с коллегами, почерпнутым из литературы. Тема современного менеджмента так глубоко волновала министра, что он был готов говорить о ней даже на заседаниях кабинета. «У меня классический комплекс недообразованного человека. Я очень много учился, и учился неплохо, получал красные дипломы, но комплекс все таки есть». Из интервью Германа Грефа журналу РБК. Март 2011 года. В банке Греф не изменил своей страсти. Зампред Белла Златкис время от времени получала по почте от шефа рекомендации заглянуть в какую-нибудь поразительную книгу. Потоком шли ссылки на интересные статьи в газетах и журналах. «Сама я помешана на чтении и полагала, что читать больше меня просто невозможно. Греф меня в этом разубедил», — признавалась она. Впечатлительный от природы, он в буквальном смысле управлял по книгам, что само по себе было до крайности необычной приметой делового стиля, отличавшей главу Сбербанка от подавляющего большинства его коллег из крупных российских компаний, не говоря о крупнейших. Однажды старшие вице-президенты Виктор Орловский и Денис Бугров, самые молодые в правлении, отправились к шефу, чтобы вернуть его с небес на землю. Количество текущих задач находилось за гранью разумного, так же, как и сроки их выполнения. Голова шла кругом. Людям хотелось спать по ночам и хотя бы иногда проводить выходные дома. Не пора ли расставить приоритеты? Все и сразу успеть невозможно. В ответ Греф вручил подчиненным по экземпляру книги Догнать Зайца. Ее написал американец Стивен Спир, профессор Массачусетского технологического института и незаурядный специалист по Toyota, который в своих старомодных очках и галстуке-бабочки больше походил на современника Теодора Рузвельта чем Барак Обамы. Он поставил перед собой цель объяснить, как функционируют быстродействующие организации. Эти бегущие впереди стаи конкурентов, зайцы-лидеры. В отличие от кабинетных мудрецов, взиравших на бизнес с безопасной дистанции, Спир постигал секреты успеха на заводах. Он сумел временно наняться на одно из автопредприятий «Большой Тройки», где держал в своих неумелых руках пневматический ключ для прикручивания болтов. В учебном центре профессор овладевал искусством завинчивать винты под разными углами. Мытарство Спира только в «Тойота» продолжались полгода. Полученную практику автор перемежал рассуждениями об истоках долгосрочного лидерства, к которым, в числе прочих, относил культуру обмена знаниями внутри компаний. Греф полюбил эту книгу. «Прочтите, а уж потом будем разговаривать», — сухо подытожил он. Бугров, привыкший читать с экрана своего iPad в пробках и самолетах, оценил работу Спира как идеологически правильную. Орловский прослушал догнать Зайца во время утренних пробежек. Позднее в интервью отраслевому журналу он заметит, что Сбербанк развивается в рамках как раз той парадигмы, которая описана в книге, и развернет выводы автора. Компании-лидеры, если они быстро удаляются от конкурентов сразу в нескольких направлениях, становятся недосягаемыми. Для лидеров же это означает одно — стратегия не может, и не должна предусматривать развитие лишь в каком-то одном, пусть даже стратегически важном направлении. Это не характерный для российского бизнеса подход, который нам поначалу казался неочевидным и непривычным. Сам Спир писал буквально следующее. «Все продвигаются вперед, со временем улучшая свои результаты по различным показателям, таким как качество, эффективность, разнообразие продукции и услуг, безопасность и время от разработки концепции продукта до вывода его на рынок. Проблемой стаи является то, что заяц-лидер достигает определенного уровня раньше остальных, и когда они подходят туда, где заяц только что был, оказывается, что он уже умчался дальше, по-прежнему преследуемый, но так и не настигнутый. Греф стремился усадить за книги не только свое окружение. Его неиссякаемого идеализма хватало на то, чтобы возбуждать интерес к вдумчивому чтению у целой компании, которую в массе своей населяли женщины старше 30, обремененные заботами о семьях и хозяйстве. «Читайте книги, читайте японских, западноевропейских, американских авторов, прежде всего об опыте Toyota и других компаний-лидеров инновационных преобразований», обращался Греф к коллективу, для которого распорядился организовать виртуальную библиотеку с бесплатным доступом. Вот типичный пассаж из письма президента Сбербанка. На днях я прочитал книгу «Экономика впечатлений». Ее авторы — Джозеф Пайн и Джеймс Гилмор. По мнению авторов, в настоящее время зарождается новая экономика, экономика впечатлений, ориентированная на ощущения потребителя. Это как раз наш случай. Мы должны стать режиссерами и продюсерами новых услуг. Мы должны поразить впечатления зрителей, то есть наших клиентов, открывающимися перспективами и заставить их восхищаться нашими предложениями. Глава Сбербанка запросто мог сказать о книге, прочитанной в молодости, что она в корне изменила его жизнь. Такой похвалы, в частности, удостоилось «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Сотрудники банка жаловались мне, что эту книгу их заставили читать в приказном порядке. Давний поклонник Джима Коллинза, автора бестселлера «От хорошего к великому», Греф любил украшать его цитатами лекции для студентов. Даже намерение Грефа научить слона танцевать Отсылала книги, Кто сказал, что слоны не умеют танцевать?, история преобразований в IBM, изложенная ее руководителем Луисом Герснером. И все же перечисленное не шло ни в какое сравнение с жалобой как подарок Джанелл Барлоу и Клауса Мюллера. Эту книгу в одном из своих писем коллективу Греф попросил прочитать каждого сотрудника банка. Это уникальный источник, показывающий, действительно ли мы создаем ценность для клиента и что следует изменить, чтобы наши продукты и услуги соответствовали ожиданиям», — восхищался Греф книгой. «Нам предстоит изменить внутренние процессы для создания новой атмосферы восприятия жалоб наших клиентов и сотрудников». Все свои претензии я и в Супорт по телефону предъявлял, где говорится о том, что звонок записывается для повышения качества услуг, так и менеджеру говорил. А в итоге они как чебурашка разводят руками, мило улыбаются и говорят что-то напоминающее «Ой» с форума, посвященного Сбербанку. Haberhubber.ru 4 апреля 2011 года. Жалоба как подарок стала основой для корпоративных тренингов и видеолекций. При любом удобном случае Греф рекомендовал ее партнерам. Экземпляры с фирменной зеленой обложкой, книга издана в серии Библиотека Сбербанка, получали российские бизнесмены и политики. Аудиокнига Барлоу и Мюллера была подарена президенту Татарстана Рустаму Миниханову. В этой республике книга стала обязательным чтением для всего персонала Сбербанка. Мы заставили прочитать ее всех, начиная от заведующих филиалами и заканчивая операционно-кассовыми работниками, деловито докладывал управляющий местным банком Рушан Сахбиев. Когда я прихожу в какое-либо отделение, обязательно спрашиваю, вы читали эту книгу? Если человек не читал, а еще хуже, если он читал, но при этом ничего из нее не помнит, это не наш сотрудник значит, ему нельзя работать с клиентами. Книга, написанная западными консультантами в середине 90-х, спустя 15 лет вдруг стала культовой для российского Госбанка. С чего бы это? Барлоу и Мюллер указали Сбербанку верный, хотя и тернистый путь к улучшению сервиса. Недовольный клиент — очень часто тот единственный человек, который может сказать вам правду об услугах вашей компании. Звучит банально. Но много ли тех, кто действительно готов внимательно выслушать жалобщика? Менеджмент твердо решил, что будет реагировать на любые обращения. Клиент требовал сатисфакции? Что ж, нужно сделать так, чтобы он ее получил. Появилась служба расследований, процесс, о котором при Казмине даже не подозревали. В те времена приходилось иметь знакомого менеджера, желательно не ниже заведующего отделением, чтобы получить ответ на свою претензию. «В банке царил типичный советский блат», рассказывала Ольга Канович. «Если он у вас был, проблема решалась. Если нет, вы бились как рыба об лёд в надежде, что вас кто-то услышит». Равнодушие Греф считал неприемлемым и относил его на счёт последствий советского мировосприятия. Разумеется, банк, смотревший на возмущенного потребителя как солдат на ВОЖ, не имел ничего общего с сервисной компанией, которую он мечтал построить. Президент Сбербанка призывал сотрудников фокусироваться на клиенте и на его потребностях. Но с грустью добавлял, это проблема для нас, потому что мы выросли в другом обществе. Мы традиционно не очень настроены на волну уважения индивидуальности и личностных интересов. В мультфильме про Простоквашина один из главных героев тратил очень много времени, чтобы фотографировать какого-нибудь лесного обитателя, и готов был бегать еще столько же, чтобы вручить герою получившийся фотопортрет. Да, конечно, такая клиентоориентированность не может не внушать уважения, однако непродуктивная трата времени вызывает сожаление. Из письма ⁇ Доброе утро Сбербанк ⁇ Июль 2011 года. Попытки клиентов старого Сбербанка звонить в злополучное отделение или писать письма администрации были одинаково бесплодны. По старорежимной привычке многие изливали негодование в книге жалоб и предложений. Но даже самые наивные понимали, сколь мизерны были шансы чего-то добиться таким способом. Книгу скрывали от начальства, а иногда просто не давали посетителям. Лично не раз наблюдал подобную картину в отделениях. Теперь ее исписанные страницы служили лишь одним из притоков жалобной реки. Клиенты звонили в колл-центр, При предыдущем руководстве банка его в привычном смысле просто не существовало. Граждане также привыкали писать прямо на корпоративный сайт. В середине 2009 года там даже на какое-то время появился раздел под броским названием «Сбербанк против коррупции», целью которого было облегчить гражданам передачу обращений. С запуском ЦСКО претензии прямиком направлялись в отдел расследований. Там поднимали всю историю транзакций, и принимали решения по существу. На все про все отводилось до 30 дней, но в четырех из пяти случаев хватало рабочей недели, уверяли меня в центральном офисе банка. Жалобы и претензии, последние имели денежное выражение, поступали не только по официальным каналам. Страсти кипели на просторах интернета. Сбербанк посчитал нужным пустить в дело этот гигантский пласт неограниченной информации, который другие компании чаще всего старались не замечать. В недрах центрального аппарата в управлении общественных связей возникло подразделение с трогательным названием «Служба заботы о клиентах». Начали с ежедневного просмотра 300 обращений. Сырье для выборки поставлял внешний партнер, который проводил мониторинг всех свежих упоминаний о банке на форумах и в социальных сетях. Когда удавалось связаться с автором тирады и выяснить детали, формировалась претензия — спусковой крючок расследования. Проект выходил незаурядным хотя бы по составу команды. Средний возраст участников не превышал 30 лет, и можно было подумать, что большую часть своей сознательной жизни эти молодые люди провели в сети. Впрочем, по крайней мере, один из сотрудников перебрался сюда из обычного отделения, где работал заместителем заведующего. В прежние времена никто не стал бы тратить время и деньги, чтобы установить связь с броуновским миром социальных медиа. Отношения банка с Рунетом, по сути, ограничивались работой безликого громоздкого сайта. Содержание блогов волновало Казминскую администрацию не больше, чем надписи на заборах. Первый серьезный заход Сбербанка в социальные сети состоялся в конце 2009 года. За время действия новогоднего спецпроекта «Свечи» на сайте Одноклассники в него удалось вовлечь более 7 миллионов 300 тысяч участников, или примерно каждого шестого зарегистрированного на сайте пользователя. Результат бил все рекорды. Ни один из брендов в России и близко не подобрался к такому количеству вовлеченных участников, с гордостью заявляла глава управления маркетинга банка Наталья Германова. Акция ВКонтакте тоже не разочаровывала, став самой массовой за тогда еще четырехлетнюю историю популярного сайта. Пользователи охотно откликнулись на предложенные развлечения, возможность отправлять друг другу виртуальные подарки. Подарочный сервис тех же одноклассников всегда был платным. А тут никто не нёс расходов. Их целиком покрывал Сбербанк. В итоге затраты на продвижение в интернете выросли за 2009 год на 2528%, по сравнению с предыдущим. Банк удивил обитателей сети своим новым сказочным имиджем, созданным креативными агентствами. Но дальше не пошел. Онлайн-разбор проблем клиентского обслуживания представлял собой особую задачу. Это было время, когда страна горячо обсуждала посты Дмитрия Медведева в Facebook и Twitter и силилась понять смысл социальных сетей для чиновников вроде Госбук или Регионалочка.ру. Бешеная популярность новых медиа стала свершившимся фактом. По этому показателю, как утверждала авторитетная исследовательская компания ComScore, Россия выбилась в мировые лидеры. На момент измерений весной 2009 года средний пользователь Рунета проводил в социальных сетях более 6,5 часов в месяц, просматривая при этом свыше 1300 страниц. Приключения в Сбербанке представляли собой популярную тему в благосфере. О них писали и сетевые невидимки, владельцы никому неизвестных дневников, и звезды интернета. Популярный блогер и медиа-менеджер Антон Носик был так впечатлен контактом со Сбербанком, что в подробностях описал свои похождения в живом журнале. «Это, если хотите знать, вообще не банк», — категорично заключил он. «Это музей остановившегося времени. Люди, сидящие в головном офисе и использующие Facebook, просто не представляют себе реально, как оно устроено внизу». Греф не рассматривал социальные медиа только как площадку для продвижения услуг банка. Интерактивная среда для этого не годилась. Красивую рекламную иллюзию мог развеять любой правдивый или заведомо ложный, но убедительно написанный, комментарий. Другое дело, если вместо этого вы хотели узнать, что конкретно клиентам в вас не нравится, да еще доказать им способность принимать меры, исходя из полученных данных. Едва открытую дебетовую карту заблокировали сразу после начисления средств. Звонки в отделение, подкрепленные уговорами, помогли понять лишь причину происшедшего. Неопытный операционист по ошибке дважды зачислил одну и ту же сумму. Но вопрос, когда же средства на карте снова окажутся доступными, неизменно повисал в воздухе. Сотрудники Сбербанка обещали звонить и держать в курсе, но ничего не делали. Гражданин негодовал. Внезапно, лишившись доступа к средствам, он отменил запланированный отпуск. На портале банки.ру, главной в стране жалобной книги для банковских клиентов, историй подобного рода было полно. Большинство сопровождались подробным описанием и почти не требовали дополнительных пояснений. Но часто исходная информация сводилась лишь к невнятному крику души. Не стоит забывать, что это интернет. Тут начиналась дедукция. Трудоустроенная незамужняя женщина 30-40 лет с одним ребенком так летом 2009 года Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным описал идеального заёмщика Сбербанка. Интерфакс, 22 июля 2009 года. Нервная реплика в Твиттер «Ненавижу Сбербанк» вызывала желание узнать причину. Почему человек так написал? Что именно его расстроило? Банк пытался установить с ним связь, чтобы узнать о проблеме, и помочь в ее решении. Он не просто снисходил до общения с каждым недовольным клиентом, если только тот не терял дар речи от удивления, но и поощрял готовность потребителя отстаивать свою правоту. Клиент мог видеть, что его излияния находят отклик, даже когда их форма была бесконечно далека от официальной. Это раскручивало спираль. Нараставшее количество жалоб и претензий, а также следовавших за ними официальных расследований, побуждали граждан искать управу на Сбербанк в самом Сбербанке. За два года общее число зарегистрированных обращений, начиная с июля 2010 года, увеличилось почти в 13 раз, до 229 тысяч. Ровно половина жалоб касалась качества обслуживания. 48% клиентских претензий вскрывали недостатки в работе устройств самообслуживания. Участие банка в разрешении мелких конфликтов явилось наглядным доказательством того, что перемены оказались глубже, чем многие могли себе представить. Но главное, менеджмент получал чистую, незамутненную картину сервиса глазами клиента. С ее помощью банк лучше представлял, что и где ему нужно чинить и перестраивать. Конечно, не все потребители желали быть источником информации. Барлоу и Мюллер различали несколько типов поведения обиженных клиентов. Первый — тихони. Эти клиенты уходят молча, проглотив обиду. Другой характерный типаж — разгневанные. Официальным жалобам они обычно предпочитают неформальные и эмоционально окрашенные оценки. «Ты бы видела, как она на меня посмотрела». Разгневанные служат незаменимым источником информации для сарафанного радио, наряду с теми, кого Барлоу и Мюллер называют активистами. Они подают жалобы, но, не удовлетворившись ответом, в отличие от заявителей, еще одной категории жалобщиков, продолжают распространять негативную информацию о компании. Какой же из клиентов представлял для Сбербанка наибольшую сложность? Разгневанный? Такой ответ был бы логичным, ведь этот скандалист наверняка не примет никаких извинений. Кроме того, он не расслабится, пока о чудовищном, невыносимом обслуживании не узнают все его друзья, родственники и соседи. Но в Сбербанке рассудили иначе. Настоящей проблемой для него стали молчуны, не обнаруживавшие никаких эмоций, даже когда, казалось бы, у них все должно было кипеть внутри от возмущения. К несчастью для Сбербанка, описанный тип людей был широко распространен в России. Такие клиенты могли выразительно жестикулировать и сыпать угрозами, но затем с удивительной легкостью обо всем забывали. В итоге им было все равно проще сделать лояльным клиентам разгневанного, чем равнодушного, раз за разом убеждались в банке. Завоеванное расположение даже малой доли аудитории Сбербанка открывало возможности, от которых захватывало дух. К клиенту можно было обращаться не только за жалобой, но и за советом. Вот именно, почему бы банку не наладить поток предложений о том, как решать его многочисленные проблемы. На Западе с легкой руки Джеффа Хау журналисты американского издания Wired, смычка общества и корпораций получила название «краудсорсинг», что можно перевести как «голос толпы». Связанные с сетью потребители, обычно без всякой персональной выгоды, делились своими соображениями о технологиях и продуктах компаний. Они предлагали идеи нового дизайна и с готовностью служили средой, в которую бизнес мог поместить любой пилот, как лакмусовую бумагу. В разное время за помощью зала обращались Google, Procter Gamble и Dell. Благодаря ресурсу IdeaStorm, запущенному Dell в феврале 2007 года, компьютерный гигант получил от клиентов около 10 тысяч идей, не считая 80 тысяч комментариев. Сбербанк решил не откладывать дело в долгий ящик. Первые поползновения, поиски советов, как улучшить работу с теми же жалобами, банк предпринял на хабрахабр.ру, коллективном блоге об IT. Для самых инициативных клиентов вскоре сделали отдельный сайт. «Мы зовем вас услышать других и быть услышанными», обращался Греф с его главной страницы. «И мы глубоко убеждены в том, что только такая работа в режиме коллективного интеллекта может привести всех нас к прорыву в будущее». Непрерывная обратная связь с клиентом позволяла держать персонал в тонусе. Менеджмент не рассчитывал на серьезный успех до тех пор, пока сотрудники были предоставлены сами себе. Каждому предстояло усвоить, за ним следят, его работу оценивают, он на виду. В отделениях у окошек появились листочки с именами и фамилиями сотрудников. Они предлагали клиенту простейший способ оценки качества обслуживания. Достаточно было поставить галочку в одном из квадратиков рядом с надписью «Отлично», «Хорошо» или «неудовлетворительно». Естественно, внешний контроль не мог подменить собой внутренние ревизии. Нововилова хотели знать как можно больше о происходящем на местах. Шансы высокого начальства проникнуть на территорию рядового персонала инкогнито были невелики. Партизанские вылазки Максима Политаева в Иркутске отнесем к исключениям. В командировках зампреда по рознице Александра Торбахова обычно сопровождала целая свита, что делало его инспекционные визиты не такими уж внезапными. Гость позволял отвести себя туда, где его ждали, чтобы оценить уровень притязаний менеджмента. Но затем он сознательно отклонялся от маршрута, рассчитывая нагрянуть со своей делегацией в первый попавшийся на глаза офис под вывеской банка. «В обоих случаях эффект был в целом предсказуем», — рассказывал Тербахов. «В первом — отполированные полы и лучезарные улыбки, во втором — паника и шухер. Операционистки в смятении начинали что-то убирать со столов, а кассир судорожно поднимала жалюзи. Товарищ Греф меня приятно удивил. Приехав, он попросил отвезти его в какой-нибудь дальний филиал Сбер нашего города. Им оказался район Юбилейный, в котором его, естественно, никто не ждал. Зайдя в банк, Греф зацепился за порванный линолеум и упал. Прямо на месте преступления, в зале, где обслуживают клиентов, началось публичное отчитывание заведующих. С неофициального форума Сбербанка на sbforum.ru. Ноябрь 2010 года. Правдивый слепок сервиса стал задачей, для решения которой банк снарядил армию проверяющих. Каждому из более чем 2000 штатных сотрудников вменили в обязанность проводить не менее 20 инспекций в месяц, при том, что, по правилам, каждое городское отделение требовали проверять ежемесячно, а сельское — минимум раз в квартал. Это было не все На каждого банковского контролёра Теперь приходилось четверо таинственных покупателей, подробно докладывающих обстановку по всей форме. Анкеты, составленные для них банком, читаешь словно детектив с элементами фантастики. Детектив, потому что после каверзных вопросов, следующих один за другим, мысленно ставишь себя на место сотрудника, пытаясь оценить вероятность прокола. А фантастикой можно считать искомый результат, Вышкаленный, позитивный, внимательный к клиенту персонал. На меньшее Греф был не согласен. Таинственные покупатели, глаза и уши нового Сбербанка, должны были подробно описывать свои впечатления. Сколько работало окошек? Что провоцировало очередь? Менеджмент интересовали мельчайшие детали сервисного этикета. Используют ли сотрудники при общении с гражданами неуместную лексику, уменьшительно ласкательные слова типа «платежечка» Документик, анкеточка. Физики и юрики — еще один жирный минус. Банк объявил вне закона неопрятность в одежде, щетину, употребление пищи, напитков или жвачки на рабочем месте. Неформальные позы, например, скрещивание рук на груди или разговоры по телефону на личные темы, тоже были не к лицу сотруднику Сбербанка. Для операционно-кассовых работников Отныне они стали называться специалистами по обслуживанию частных лиц, разработали сервисные инструкции или, иначе, скрипты. Сценарий описывал, что нужно делать в присутствии клиента и в какой последовательности. Вначале непременное приветствие, состоящее не из одного «здрасте», а из двух слов «добрый день». В конце необходимо попрощаться, непременно с улыбкой. На западе она — предмет гардероба, Ее привыкли надевать с рабочим костюмом. В России же улыбку в основном вымучивали. «ПСС достал», — сокрушалась операционистка Оксана на банковском форуме. «Давай работай, улыбайся, как идиот, здоровайся, как в деревне, с каждым встречным поперечным». А иногда так хочется рявкнуть на клиента, чтобы он отстал со своими идиотскими вопросами о компенсации. Хамство от клиента стало подарком, другого не наблюдаю. С форма посвященного Сбербанку. Банки.ру. 4 марта 2012 года. Таких Оксан по всей стране были тысячи, десятки тысяч. Они олицетворяли собой привычный Сбербанк. Но никто иной, как они же, должны были совершить прорыв в мир клиентоориентированности, в который их звало высокое начальство. Миссия казалась безнадежной.